Интерлюдия «Где Гарди?» – строго спросил высокий черноволосый мужчина, стоя спиной к своему собеседнику. Даже так от него шла такая аура силы, которая давила на любого неподготовленного человека. Обычно мужчина сдерживался, чтобы остальные не испытывали в его присутствии дискомфорта. Но его не радовало, что он услышал недавно. Его собеседник должен был чувствовать на себе. «Пару месяцев назад он должен был проходить испытания в школе мастера Ора», поклонившись, произнес немного полноватый седовласый человек, являющийся дворецким рода Кристор. В его обязанности входило знать все, что происходит на территории поместья пока глава отсутствует, но, как оказалось, он совсем упустил из виду бастарда, убедившись, что за столько лет бездействия от него не стоит ничего ждать. Да, и другие дети, только недавно вступившие на путь возвышения, доставляли столько проблем, что следить еще и за Гарди просто не было сил. Разумеется, такой ответ, несмотря на все почтение в голосе, не понравился главе рода и дворецкий упал на колени. Удержаться он просто бы не смог. На мужчину тяжелым саваном давила аура практика начальной ступени созидающего. А ведь ему всего стоило слегка повернуться в сторону отвечающего. Яркие синие глаза Кристофа, в которых, казалось, если вглядеться, можно будет увидеть бурю, смотрели на слугу, который столько лет верой служил роду, и вот впервые допустил такую оплошность. «Мастер Ор проводит испытания только по просьбам знати или из-за выдающегося таланта кандидата. Гарди, выдающимся талантом не обладает» ответил на это глава рода голосом, от которого веяло северными ветрами, что промораживают путников до самых костей. — Кто организовал это? — Я лишь слышал, как ваш сын Крил обсуждал получение свитка пропуска для Гарди с вашим братом, не смея подняться с земли, пока глава рода вне настроении, — моментально ответил дворецкий. «Вот как!» Задумчиво обронил мужчина, и, кажется, давление, оказываемое на слугу, стало чуть слабее. «Где сейчас Крэк? «В закрытом саду. Созерцает соцветие стеклянки», — добавил в конце слуга, склонившись ниже. «Как раз подошел срок для раскрытия бутонов». «Ударился в философию, что ли? Эти слова...» Кристоф сказал, уже отправляясь на территорию закрытого сада. Закрытым садом назывался небольшой огороженный участок на территории поместья, куда не было доступа никому, кроме ограниченного круга лиц. Его достоинство и ценность была в произрастающих на его территории редких растениях, которые собирались в течение нескольких столетий. Для большинства членов рода это было что-то вроде коллекции, которую традиционно стараются пополнять. Особенно если удается найти действительно что-то интересное. А для главы семьи часть из этих уникальных растений была жизненно необходима, если он, конечно, намерен добиться успеха в том, что запланировал. Именно сейчас был идеальный момент подумать и отдать необходимые приказы. Начало зимы – период цветения ложного лотоса, редчайшего растения, добытого с большим трудом и еще с большими затратами, прижившиеся на территории поместья. Ложный лотос распространял вокруг себя довольно специфическую духовную энергию, о пользе эффекта которой знали считанные единицы, так как это был слишком опасный секрет. Пока практик находился в этом поле, он мог нарушать клятвы. Любые духовные запреты переставали действовать. В прошлом ложный лотос встречался относительно часто. Но многие вассалы, догадавшись о его свойствах, убивали своих сюзеренов. И по приказу императора все подобные растения были объявлены вне закона. За выращивание освободителя – так в народе именовали растения, убивали всю семью, не жалея даже младенцев. Но до сих пор находились смельчаки, рискующие всем. Одним из них и являлся Кристоф, глава рода Кристер. «В кои-то веки решил заняться медитацией? Не похоже на тебя!» С небольшой усмешкой произнес Кристоф подходя к круглой площадке, по центру которой сидел в позе для медитации могучий воин. То, что сидящий был именно воином, в чистом понимании этого слова, сразу было видно по его одежде, шрамам на лице, крепкому телосложению, а главное культивации, находящейся на пиковой стадии ступени разрушающего. Последнего в империи Ниар достигают лишь не больше сотни практиков в сто лет, что по праву можно считать достижением. «В бою я развиваюсь намного быстрее», не восприняв тон брата за оскорбление, не открывая глаза, ответил Крэк. На его скрещенных ногах лежал широкий меч, на котором было множество зарубок, говоривших о том, что это оружие повидало много битв. Это был именно тот товарищ, который никогда тебя не подведет, и именно поэтому член рода Кристер его еще не заменил на что-то более подходящее. Впрочем, пока лучшего инструмента он еще не нашел. — Лучше скажи, что будешь делать с пропажей Паганца? — Ничего. Встав сбоку от воина, легкомысленно ответил Кристов. А клятвы? В голосе Крэга появились капли удивления, и только благодаря тому, что братья были довольно близки, глава рода это прекрасно расслышал. «За годы я научился сдерживать их при небольшом отклонении», пояснил Кристоф. «Сейчас, перейдя на новую ступень, я могу позволить себе чуть больше вольности. Конечно, если его при мне будут убивать, Не вмешаться не смогу. Но когда он где-то там, и мне не поступила информация, ранен он, или с ним все хорошо. Я могу сдерживать давление клятвы без вреда для себя. Освободитель точно действует. Впервые с начала разговора, раскрыв глаза, подозрительно посмотрев на цветы, густо посаженные возле круглой мощеной поляны, спросил Крэк: Да! «Никакого давления. Можешь говорить свободно», — подтвердил глава рода. Все же именно ему в случае чего рисковать. Так что он был даже отчасти благодарен брату за такое проявление заботы о нем. «Мне послать убийц за ним?» — прямо задал вопрос мужчина. «Да». После некоторой паузы все же согласился Кристоф. Пусть он умрет, но выбери на эту роль, кого не жалко. Когда он умрет, и я об этом узнаю, буду обязан найти и покарать убийцу. С этим я ничего поделать не могу, — развел он руками, как бы извиняясь за свои ответные действия при таком исходе. — Жаль терять людей, — равнодушно пожал плечами воин. Для него сойдет и кто-нибудь из наемников послабее. Не беда, подберем смертника, который не будет знать о своей роли в этом деле. — Мог бы и без моего разрешения решить этот вопрос, — недовольно поморщившись произнес глава рода. — Решил подождать тебя? — невозмутимо ответил Крэк. Лучше уточнить у тебя, чем потом ты попадешь под влияние своих клятв. Я сам прибыл не так давно. Прошло, может, пару дней. Людей уже послал на разведку. Рубленно стал говорить он, будь-то делал удары мечом. По доставленной информации он, разумеется, не смог пройти испытания. Про последствия провала, думаю, тебе лучше не знать. Дальше его путь мне неизвестен». Поймав раздраженный взгляд, продолжил «Наемники справятся, не переживай». Не мог мальчишка скрыть свой след, да так, чтобы его не нашли. «Нам, наконец-то, представился такой шанс. Будет печально им не воспользоваться», — подвел итог их разговору Кристоф. Вместе с братом начав смотреть за цветением стеклянки несмотря на свое простое название, действительно являющееся довольно красивым растением, содержащим в себе законы ветра.